чтобы не стеснять свободу действий лиц, принимающих участие в судьбе Даниловских колоколов в Америке, Чарльз Крэйн, устами управляющего Дональда Броди, заявил, что оплачивает через свою канцелярию любые расходы, которые может понести Гарвард в связи с получением его дара, будь то транспортировка колоколов от Нью-Йорка до Кембриджа или уплата таможенных пошлин. В частности, Броди сообщал в письме от 9 октября 1930 года казначейю Гарварда Генри Л. Шаттуку, Цитата. Если вы любезно пришлёте мне документы, подтверждающие любые издержки такого рода, мы немедленно возместим их Гарвардскому университету. Было бы полезно всякий раз советоваться с господином Гано, прежде чем осуществлять платежи, чтобы убедиться, что они уже не покрыты выплатами господина Витнемура. Конечно, тот факт, что господин Крэйн является дарителем, не должен разглашаться, по крайней мере, сейчас. Конец цитаты. Первый счет такого рода Броди оплатил уже 18 октября, переслав чек на сумму в 696 долларов и 65 центов Сету Гану с тем, чтобы он перевел его фирме Т.Д. Даунинг и К. с указанием оплатить транспортные расходы по колоколам, выгрузка их с корабля на железнодорожную платформу и провоз до склада в Кембридже. Неоплаченными оставались таможенные пошлины. Но тут без выяснения стоимости колоколов, подтверждённой официальным документом, было не обойтись. Что касается таможенных сборов, пояснял своё молчание по этому поводу Сэт Гано в письме к Броди, то мы пока затрудняемся назвать их сумму, поскольку инспектор не в состоянии определить пошлину без предъявления счёта-фактуры. По этому поводу я отправил каблограмму в Москву, но пока ещё не получил на неё ответа. Подтвердите, прав ли я, полагая, что общая сумма за колокола, оговоренная в Москве, составляет 20.000 долларов. Конец цитаты. В ожидании, пока придёт ответ из антиквариата, Гану решает поинтересоваться суммой сделки у Виттемора и шлёт письма одновременно в Аддис-Абебу и Каир. Так так. Таможенные сборы пока не уплачены, потому что у нас нет никакого счёта. В самом деле, мне ничего не известно о стоимости колоколов, кроме смутного впечатления, что они стоят около 20.000 долларов, включая их погрузку в Москве. Экспедиторы отметили, что у некоторых колоколов слегка повреждены края, но это скорее всего не связано с транспортировкой, хотя мы не можем знать этого наверняка, пока они не осмотрены Сараджевом. Возник также вопрос о возрасте колоколов. Инспектор считает, что некоторым из них возможно больше 100 лет. В этом случае их освободили бы от пошлины, обложив налогом только те, которым меньше 100. Как бы там ни было, Но на все эти вопросы нужно ответить как можно скорее, поскольку пошлина должна быть погашена, иначе Колокала не выпустит таможня. Имей в виду, что у нас не так много времени, чтобы опротестовать любой таможенный сбор, который мы сочтём чрезмерным. Конец цитаты. К 22 октября баталии, разыгравшиеся в отношении таможенных пошлин на Колокала, достигли своего апогея. И здесь в первой ряды защитников финансовых интересов Края выступил агент по материально-техническому снабжению Гарвардского университета в Ильям Морзе. Ганну так передавал суть одного из разговоров с ним, разъясняющим ситуацию. Общий вес колоколов, импортированных для Лоуэлл Хауса, составляет 53 тысячи фунтов. Три самых крупных колокола весят 25 тысяч, 13 тысяч и 2 тысячи фунтов, соответственно, что составляет 40 тысяч фунтов из 53 тысяч. Трем из наибольших колоколов значительно меньше 100 лет. Один был отлит в 1890м, другой в 1904м, а ещё один где-то между этими датами, что-то оказывают надписи, сделанные на колоколах. В соответствии с этим три колокола, возраст которых менее 100 лет, составляют 4/5 общего веса. Если бы пошлина оценивалась исходя из весовых характеристик, то и применялась бы она 4/5 общего веса. Это при допущении, что другим колоколам более 100 лет. Впрочем, у нас нет никакой информации по этому поводу, за исключением того, что Сараджев заявляет, что они очень старые, и если так, то таможенники должны признать, что не подлежат пошлине. Господин Морзе запрашивает мнение некоторых летящиков колоколов в Соединённых Штатах с целью установить цены, полученных нами колоколов. Тарифные законы Несмотря на то, что предусматривает 50% пошлину с колоколов, на те, что входят в карельёны, предусматривают только 20% пошлину. Но нам это не поможет, потому что согласно постановлению Министерства финансов, карельён должен состоять не менее, чем из 23 колокольных единиц, а у нас их только 18. Конец цитаты. Узнав от Броди что сумма, благодаря которой стало возможным приобрести колокола, уже достигла 17 тысяч долларов, Ганну спрашивает мнение Морзе. «Если мы будем вынуждены заплатить 50-процентную пошлину на любую значительную часть полной стоимости колоколов, не будет ли дешевле импортировать еще пять колоколов и назвать их коррельоном?» Ответ Морзе, накануне побывавшим на таможенном складе, где обычно происходит оценка поступивших в страну товаров, был исчерпывающим. Вчера я провёл целый час с господином Каффом, уполномоченным оценить наши колокола и установить на них пошлину.